«Граунд коншул тю Мэйджи Томм». Я пришел в себя не сразу, рывками. Сначала увидел, как вокруг моей койки кружится палата, потом стены остановились, окно было открыто, пели птицы. Какое-то время я пытался сообразить, где нахожусь, потом вспомнил. Слегка приподнялся. Пола, его мать, Алина... Сидящий в ряд, словно луковица на грядке. «Эй!» — воскликнул Поло. «Он открыл глаза!» «Том!» «Пола!» — сказала марилу «Сходи, предупреди медсестру!» «Мне надо было собраться с мыслями». «Пора бы уже!» — продолжила марилу «Пола уже два дня делает домашние задания на коленках. Это не идеально». «Простите, но почему вы здесь?» — спросил я. Она слегка смутилась, вместо нее ответила Алина. «В твоих жилах течет кровь Пола, так что он поневоле хотел быть уверенным, что ты очнешься». «Э-э, потише, минуточку! Кровь Пола? Пола и я? Его кровь в моих жилах? Его кровь в моей крови? Кто-нибудь мне может сказать больше?» Алина говорит, Марилу говорит, возвращается Полы и тоже говорит, Медсестра говорит, они все довольны, поздравляют друг друга. И что же я узнаю из этой радостной какофонии? Ну вы вернулись издалекам сием. Сначала внутреннее кровотечение, затем уже на столе во время операции у вас обнаружилась органическая аномалия, врожденный порог. Затаившийся, коварный бомба замедленного действия. В общем, как бы то ни было все уже позади, операция прошла успешно. Я очень рад, что вы живы, заключил Пола. О, Пола, как бы я хотел тебя обнять. Но со всеми этими капельницами, трубками и проводами, с этим обессиленным телом, с этой дурацкой застенчивостью, которую я никогда не умел превозмочь, так значит, мы с тобой теперь вроде как. А? «Ну да», — сказал Поло. «Точно?» Наступило молчание. Марилу смотрела на Поло, который смотрел на меня, а я смотрел на Алину. Она улыбнулась. «Нам пора расстаться, а теперь я знаю, что все будет хорошо». «Ты вернешься?» «Нет, Том, не вернусь». Она наклоняется и целует меня в лоб. Объясняет, пора начать что-то другое. Глава Либби закончена, а ты ее часть... Я только хотела попрощаться. «А еще я взяла на себя смелость позвонить твоему компаньону. Это он предупредил твоего сына». «Моего сына?» «Да, Натана. Он сразу же приехал. Красивый молодой человек, кстати. Мои поздравления. Может, немного слишком чувствительный, но хороший. Впрочем, он скоро тут объявится». Поехал переодеться две ночи подряд, париться в одних и тех же шмотках, его можно понять. «Он симпатичный», — уточнил Пола, — «просто супер». В какой-то момент я подумал, что из-за лекарств, которые мне вкололи, мой мозг играет со мной шутки. «Я не согласна с тобой, Алина», — сказала Мурилу, — «насчет чувствительности. Будто раз ты мужчина, то не имеешь права поплакать в такой ситуации. Он ведь тревожился». Натан, ты был здесь? Ты плакал? Господи, но над чем? Над кем? Обрывки твоего детства подкатывают мне горло. Все мои обманы взрываются прямо мне в лицо. Мои извинения, отговорки, жалкие оправдания. Мне жаль, Натан, в эту пятницу я тебя взять не смогу, но в следующие выходные точно клянусь. «Алло, Натан, угадай, откуда я тебе звоню?» «Из самолета». «Да, Натан, я лечу». «Представляешь, тут есть настоящий телефон». «Сожалею насчет родительского собрания, но не беспокойся, твоя мать мне все рассказала». «Натан, ты безумно обрадуешься. Я везу тебе настоящую гитару. И знаешь, да, старик, твои приятели просто обалдеют. Сам видишь, хотя я не смог вместе с тобой задувать свечки на торте...» Это не мешает мне думать о моем сыне. Сколько раз ты слышал слова «мне жаль» из моих уст, сколько разочарований вынес. Я подкупал тебя, пренебрегал тобой. Я портил тебя, только бы не видеть, какой я недостойный отец, не способный воспитать тебя. Никогда меня не было там, где надо. Я оставил тебя расти в одиночестве — да еще имел наглость сваливать вину на тебя, когда ты вступил в трудный возраст. Хотя ты пытался сказать мне об этом. Показывал множество способов. Ты старался выкарабкаться, а я топтал твои усилия, смеялся над твоими начинаниями, выдавал тебя за мелкого противного лоботряса. Меня устраивало представлять нашу историю таким образом. А пока ты спускался в ад... Я упивался Либи или какой-нибудь другой, и восхищался собой в роли супер-продюсера, который рядится в одежке интеллектуала. Я очнулся от долгого сна, Натан. Ты меня разбудил. Ты примчался, как только узнал, что я в опасности. Спал и плакал рядом со мной, и не держал на меня зла за то, что я был так жалок, если бы... «Ты знал, как я сожалею. Я отдал бы что угодно, только бы исправить свои ошибки. Да, и это тоже выглядит жалким. Да?» «Понадобилось дожить до пятидесяти пяти, чтобы прийти к этому». «А еще он молился», — шепнула марилу, «Ты тоже молился». Если Бог и в самом деле существует, хвала ему за то, что подвел меня так близко к смерти, за то, что даровал мне это воскрешение. На этот раз мне в самом деле пора, я ухожу, объявила Алина. Всем пока и удачи в дальнейшем. Пока Алина сказала Мэрилу, целуя ее. Пока Алина, сказал Пола, как эхо. Кончиками пальцев она послала нам воздушный поцелуй. Мэрилу взглянула на свои часики. «Нам тоже надо идти, мы ведь не рядом живем». Пола положил учебник в рюкзак, потом надел куртку и протянул мне руку. «Как мужчина». Я ее пожал. «Пока, Том». «До завтра». «До завтра, Пола». Когда они уже выходили в дверь, я его окликнул. «Пола!» «Да». Будут трудности с упражнениями по математике, приноси. Математика или что-то другое. Он широко улыбнулся, покидая палату. Я почувствовал, что температура у меня сразу поползла вверх. «Должно быть, вы хороший человек, раз вокруг вас столько людей», заявила медсестра, начиная процедуры. «Если бы вы знали». «Здравствуй, папа!» В дверном проеме Натан. Мне показалось, что он изменился, повзрослел. Исчез этот вызывающий вид, который он обычно таскал на себе. «Натан, ты меня напугал! Натан, тебе надо отдыхать. Лежи спокойно». Он кладет свою куртку на кресло. Приближается к ойке, обнимает меня. «Мой сын. Он садится» меня тяжело на сердце, мне хочется плакать. Я плачу, мне стыдно. «Все хорошо, папа», — говорит Натан, — «все очень хорошо. Через несколько дней ты поправишься. В общем, если ты не против, я с тобой посижу. Врачи не хотят, чтобы ты в таком состоянии оставался один. Все хорошо, Натан. Спасибо. Прости». Я горжусь тобой. Я тебя люблю».